Глава тридцатая. Годы лихорадки. Ноябрь 1857 года. Апрель 1870-го. Каждый из них оказался верным своему слову. Эбнер Марш продолжал искать, но не находил. Они покинули дом Аэрона Грея сразу же, как только Карл Фрам достаточно окреп, чтобы отправиться в путь. Это произошло через несколько дней после исчезновения Джошуа Йорка. Марш был рад уйти. Любопытство Грея и его домочадцев достигло высшей точки. Они докучали ему вопросами, почему в газетах не было сообщения о взрыве на пароходе, почему об этом ничего не слышали соседи и почему исчез Джошуа Йорк. Марш уже начал путаться в собственной лжи. Когда вместе с Тоби и Карлом Фрамом они добрались до того места на реке, где оставили грезы Февра, парохода там уже не оказалось. Он предвидел это. Марш вернулся в Сент-Луис. На протяжении всей слякотной зимы продолжал Марш вести упорные поиски. Он писал письма, наведывался в портовые бары и бильярдные. Он повторно нанял сыщиков и читал множество газет. Он разыскал Ергера и Грува, и других членов команды «Элли Рейнольдс», и в качестве пассажиров разослал их по всей реке. Но все его попытки не дали никаких результатов. Грёзы Февра никто не встречал, как никто никогда не слышал о пароходе с названием «Озимандиас». Тогда Эбнер Марш заключил, что они снова сменили имя судна. Он прочёл все стихи, написанные Байроном и Шелли, Но на этот раз это не принесло плодов. От отчаяния он даже заучивал стихи наизусть. От Байрона и Шелли он перекинулся и на других поэтов. В результате чего вышел на жалкий заднеколесный пароход с названием Гаявата От своих детективов он получил одно сообщение, в котором, правда, не оказалось никаких новых для него сведений. Большеколесный пароход по имени «Азимандиас» Покинул «Нача» с той октябрьской ночью с четырьмя сотнями тонн груза на борту сорока пассажирами первого и второго класса и примерно 80 пассажирами третьего класса. Груз по месту назначения доставлен не был. Ни пароход и ни пассажиров с той ночи никто больше не видел. Исключение составляли несколько дровяных складов вниз по течению реки. Эбнер Марш несколько раз перечитал письмо и нахмурился. Цифры показались ему странно низкими. Это могло означать, что мрачный Билли чертовски плохо работал или специально не брал на себя лишнего, чтобы Джулиан и его люди пользовались относительной свободой. Пропали без вести 120 человек. Исчезли, не оставив следа. Марша обдала холодным потом. Уставясь на письмо, он вспомнил слова Дэймона Джулиана. «Никто на реке во веки веков...» не забудет грёзы Февра. Многие месяцы Эбнера Марша преследовали жуткие ночные кошмары, в которых ему снился плывущий по реке корабль, чёрный, без единого признака света, с закрытой чёрной парусиной и грузопассажирской палубой, чтобы даже тусклый свет топок не проникал наружу. Корабль чёрный, как смерть, и тёмный, как грех, движущаяся в лунном свете и в тумане тень, едва видимая, безмолвное и быстрое. Во сне пароход двигался совершенно бесшумно. По его палубам скользили белые фигуры. Белые фигуры толпились в кают компании. В каютах в страхе жались пассажиры. В полночь двери открывались, и тогда раздавались пронзительные крики. Один или два раза Марш просыпался от того, что сам начинал кричать. Даже бодрствоя не мог он забыть его — Корабли своего сна, окутанные мраком и ужасом, с дымом черным, как глаза Джулиана, и паром цвета крови. Когда весной в верховье реки началось вскрытие льда, Эбнер Марш столкнулся с проблемой выбора. Грез февра он не нашел, и интенсивные поиски подвели его к грани банкротства. Бухгалтерские книги рассказывали печальную историю. Сундуки Марша были почти пусты. Он владел пароходной компанией, в которой не было ни единого корабля, у него даже не осталось средств для того, чтобы построить скромнейшее судно. Скрипя сердце, Марш написал своим агентам и детективам, что прекращает поиски. Захватив последние средства, он отправился вниз по течению реки, туда, где все еще стояла брошенная им в речном рукаве разбитая Элли Рейнольдс. Они установили на ней новый руль — Подлатали грибное колесо и стали ждать весеннего паводка. Вода, наконец, поднялась, и рукав стал судоходным. Под командованием Ергера команда Элли Рейнольдс доставила ее в Сент-Луис. Там ей заменили лопасти, установили новую паровую машину, в два раза мощнее прежней, и второй паровой котел, и даже обновили краску. В кают-компании постелили новый желтый ковер. После ремонта Марш определил ее для выполнения грузопассажирских перевозок на маршрутах Нового Орлеана. Не по размеру, ни по своим техническим характеристикам она не годилась для такой работы. Тем не менее, Марш пошел на это, чтобы заниматься поисками самому. Еще до того, как начать, Эбнер Марш знал, что задуманное им дело почти бесперспективно. От Каира до Нового Орлеана лежал участок реки протяженностью в 11 сотен миль. До Каира, от самых водопадов Святого Антония, шла еще река Миссури, кроме нее были Агайя и Язу, и Красная река, и около пятидесяти второстепенных речек и притоков, каждый из которых был судоходен. У большинства рек имелись еще собственные притоки, не говоря уже о мелких ручьях, рукавах и излучинах, которые в определенное время года при наличии хорошего лоцмана тоже годились для плавания. Грёзы Февра мог скрываться где угодно. И если Элли Рейнольдс по случайности прошла мимо, не заметив, это означало, что поиски пришлось бы начинать сначала. Воды Миссисипи и её притоков бороздят тысячи пароходов. Каждый месяц появляются новые имена, что ещё больше усложняет работу с газетами. Но упрямство Маршу было не занимать. Он упорно искал, и Элли Рейнольдс стала его домом. В коммерческих перевозках она не очень преуспевала. На линии Сент-Луис-Новый Орлеан с ней конкурировали более крупные, более быстроходные и более комфортабельные суда. Старенькая и медлительная Рейнольдс не могла состязаться с крупными большеколесными пароходами. Мал того, что она не отличается проворством змеи, так она еще в два раза ее безобразнее», — сказал Маршу его агент из Нового Орлеана осенью 1858 года и предложил подыскать себе другого агента. — Да вы и сами пользуетесь дурной славой, сказать вам по правде. — Я? — проревел Марш. — На что это вы намекаете? — Народ на реке всякое рассказывает. Вы и сами знаете. Говорят, что на вас лежит проклятие, еще хуже, что лежало на Дреннане Уайте. На одном из ваших пароходов взорвался паровой котел, говорят, и всех поубивало. Четыре как будто раздавило во льдах. Один, после того, как все на нем поумирали от желтой лихорадки, сгорел. А последний, говорят, вы разбили сами, когда сдурели и отходили вашего лоцмана дубинкой. «Чтоб ему пусто было!» — выругался Марш. «А теперь позвольте полюбопытствовать. Кто захочет иметь дело с человеком, на котором лежит такое проклятие? Кто захочет плавать или работать? Только не я, уверяю вас, не я». Человек, которого он нанял вместо покойного Джонатана Джефферса, много раз просил его перевести Рейнольдс на линии Верхней Миссисипи или Иллинойса, где она была бы более к месту, или даже на Миссури, опасную, неспокойную, но приносящую невероятную прибыль, если пароходу удавалось выжить на ней. Эбнер Марш отказался. А когда письмоводитель продолжал настаивать на своем, уволил его. Он полагал, что шанс обнаружить грезы февра на северных реках сводится к нулю. Кроме того, в течение последних нескольких месяцев марш в ночные часы делал секретные остановки на дровяных складах Луизианы и пустынных островах Миссисипи и Арканзаса, где подбирал беглых рабов и переправлял их на север, в свободные штаты. Тоби познакомил его с тайной группой, именовавшей себя подпольной железной дорогой. Операции эти осуществлялись под их руководством. К железной дороге марш был ещё непривычен и предпочитал называть это дело «подпольной рекой». Занятие это наполняло марша чувством, что, помогая неграм, он как-то наносит вред Дэймону Джулиану. Иногда он с кем-нибудь из беглых рабов присаживался на палубе и заводил разговор о ночном народе или грёзах февра и тому подобных вещах, полагая, что может статься... Чернокожим известно что-нибудь, чего не знают белые. Но никто из них не сообщал ему ничего полезного. В свои поиски Эбнер Марш продолжал почти три года. Годы эти выдались тяжелые. К 1860 году Марш из-за убытков, которые приносила Элли Рейнольдс, был по уши в долгах. Пришлось закрыть конторы, открытые им в Сет-Луисе, Новом Орлеане и других речных городах. Ночные кошмары — Больше не беспокоили капитана. Но с каждым годом он становился все более и более замкнутым. Иногда Маршу казалось, что он по-настоящему жил только в течение того времени, что провел с Джошуа Йорком на борту «Грез Февра». А потом жизни в полном смысле слова не было. С той поры месяцы и годы проходили для Марша как во сне. В другие времена отношение к тому периоду у него было прямо противоположным реальность он считал настоящее, красные чернила в бухгалтерских книгах, палубу Элли Рейнольдс под ногами, запах ее дыма, пятна на новом желтом ковре. Воспоминания о Джошуа, великолепие построенного ими вместе большого парохода, холодный ужас, который вызывал в нем Дэймон джолиан — «Все это было сном», — думал Марш. «Поэтому нет ничего удивительного в том, что все бесследно исчезло». Неудивительно, что речники считают его помешанным. События лета 1857 года еще в большей степени напоминали сон. По очереди, один за другим, уходили из его жизни те люди, с которыми были связаны воспоминания марша о грезах Февра. Через месяц после возвращения в Сент-Луис старый Тоби Лэньерд уехал на север. Слишком яркими остались в его памяти речники, Воспоминания о возвращении в рабство. И он хотел как можно дальше убраться от рабовладельческих штатов. В начале 1858 года Марш получил короткое письмо, в котором говорилось, что он нашел место в одном из отелей Бостона. Дэн Олбрайт устроился на новенькие с иголочки быстроходный большеколесный пароход из Нового Орлеана. Летом 1858 года, когда в Новом Орлеане разразилась желтая лихорадка, Олбрайт, к своему несчастью, вместе с кораблем находился в городе. Лихорадка унесла жизни тысяч людей, включая и Олбрайта. Но благодаря ей власти города решили, наконец, всерьез заняться улучшением его санитарного состояния и ликвидацией открытых сточных канав. Капитан Ергер, Командовал Элли Рейнольдс до конца сезона 1859 года, после чего ушел в отставку и поселился у себя на ферме в Висконсине, где год спустя тихо умер. Когда Яргер ушел, Эбнер Марш в целях экономии сам стал командовать своим заднеколесным пароходом. К тому времени из старых членов команды почти никого не было. До Катерни прошлым летом ограбили и убили в вначезе под холмом. Кэт Гровер покончил с рекой и перебрался на запад. Сначала в Денвер, потом в Сан-Франциско, а оттуда куда-то в Китай или Японию или еще какое богом забытое место. Вместо Дока Терни марш нанял Джека Элли, работавшего когда-то вторым механиком на грезах Февра. У него служили и другие члены команды с пропавшего прохода но постепенно кто отправился в мир иной, кто нашел другую работу. К 1860 году, из всех переживших триумф и ужас лета 1857 года, уцелели только сам Марш и Карл Фрам. Фрам, несмотря на то, что его квалификация позволяла ему водить более крупные и престижные суда, работал на Элли Рейнольдс. Память его хранила много такого, о чем он не хотел рассказывать даже Эбнеру Маршу. Лоцман по-прежнему оставался человеком добродушным, но уже не был таким рассказчиком, как раньше. В глазах его поселилась печаль, которой до этого Марш не замечал там. Теперь Фрам никогда не расставался с револьвером. «На случай если мы их найдем», — пояснил он. Марш только фыркнул. «Эта вещица не причинит Джулиану никакого вреда». Карл Фрам криво улыбнулся, сверкнув золотым зубом. «Это не для Джулиана, капитан. Это для меня». «Живым я им больше не дамся!» Он посмотрел на Марша. «Я и вам могу помочь, если уж дойдет до дела». Марш помрачнел. «До этого не дойдет!» Покачал он головой и ушел из рулевой рубки. Этот разговор сохранится в памяти Марша до конца дней. Еще он помнил рождественский вечер в Сент-Луисе 1859 года, который давал один из капитанов большого судна из Огайо. Марш и Фрам пришли на него вместе с другими речниками города. После того, как немного выпили, настал черед рассказывать речные небылицы. Почти все из них он знал наизусть. Однако есть в этом что-то успокоительное и приятное, когда слушаешь, как бывалый речной народ подчут байками коммерсантов, банкиров и красивых женщин, которые ничего подобного в жизни не слыхали. Рассказывали истории о старом Эле, короле аллигаторов, о корабле-призраке Рокурче, о майке Финке и Джимми Боуи, об оглушительном джеки Расселе, о большой гонке между Эклипсом и А.Л. Шотуэлом, о лоцмане, который прошел страшный участок реки в тумане, хотя уже умер, о проклятом пароходе, который 20 лет назад завез на реку черную оспу, в результате чего погибло что-то около двадцати тысяч индейцев. «И к чертовой матери скатилась с торговля мехами!» — закончил рассказчик. Все рассмеялись, не смеялся только Эбнер Марш, да еще несколько человек. Потом кто-то начал врать о невероятных огромных пароходах — урагане и Эдженкинсе, которые якобы себе на дрова растили на штормовых мостиках собственные леса, и грибные колеса у них были таких неправдоподобных размеров, что для полного оборота им требовался год». Эбнер Марш улыбнулся. Тогда сквозь толпу с бренди в руках пробрался Карл Фрам. — Послушайте не байку, а сущую правду! — начал он голосом подвыпившего человека. — Есть пароход по имени Азимандиас, вы знаете. — Никогда не слышали о таком! — отозвался кто-то. Фрам улыбнулся уголками губ. — Лучше бы вам никогда его не видеть! — сказал он потому что тех, кто его видел, уже нет на белом свете. Пароход появляется только ночью. Весь темный-темный. Выкрашен такой же черной краской, как и трубы. Только внутри в кают-компании лежит ковер цветокрови. И повсюду висят серебряные зеркала. Множество зеркал. Но в них никто не отражается. Зеркала всегда пусты, хотя в салоне полно народу. Белолицые пассажиры в прекрасных одеждах. Они все время улыбаются. Только они отражаются в зеркалах». Кто-то вздрогнул. Все вокруг смолкли. «А почему так?» — спросил знакомый маршу инженер «Потому что все они мертвые», — сказал Фрам. «Все до единого. Только лежать они не лежат. Это грешники. И плавать им вечно на этом корабле, черном корабле с его красными коврами и никого не отражающими зеркалами» так и плавают вверх-вниз по реке, никогда не заходя в порты. — Нет, сэр. — Привидения, — сказал кто-то. — Призраки, — добавила женщина, — как корабль Ракурчи. — Чёрт Ас-2, — возразил Карл Фрам. — Вы можете пройти сквозь привидения, но только не сквозь Азимандиас. Это вполне реальный корабль, и к вашей печали вы быстро поймёте это, если, не дай бог, свидетесь с ним ночью. А мертвецы голодные. Они пьют кровь, горячую, красную кровь. Они прячутся в темноте, а когда видят огни другого судна, начинают его преследование. А когда гонят, толпой поднимаются на его борт. Все эти мертвые белые лица с улыбками и в красивых одеждах. Потом они потопят корабль или сожгут его, так что над водой будут торчать только трубы. Убьют всех, кроме грешников». «Грешники поднимаются на борт Азимандиаса и плавают на нем вечно!» — он отхлебнул бренди и улыбнулся. «Так что если будете на реке ночью и увидите на воде за собой тень, разглядите ее получше. Вдруг это окажется тот самый пароход, выкрашенный в черный цвет, с командой, белой как призраки. На нем не бывает ни огонька». Так что порой его нельзя заметить до тех пор, пока он совсем близко не подберется к вам, шлепая по воде черными колесами. Если вам случится повстречаться с ним, пусть вам повезет с лоцманом. Пусть окажется он мастером своего дела, а на борту найдется немного угольного масла или свиного жира. Потому что пароход тот большой и быстроходный, и если он догонит вас в ночи, вас уже ничто не спасет. Слушайте его гудок. Если он прозвучит... «Значит, он увидел вас. Услышите гудок, начинайте подсчитывать свои грехи». «А на что похож его гудок?» «Точь в точь человеческий вопль», — сказал Карл Фрам. «Как говорить его название?» — спросил кто-то из молодых лоцманов. «Азимандиас», — повторил Фрам. «Что оно означает?» Тут поднялся Эбнер Марш. «Это и стихотворение», — сказал он. «Взгляните на мой труд, владыки всей земли!» Толпа смотрела на него в изумлении, одна толстая дама издала нервный смешок, больше похожий на бульканье. «На Дьявольской реке случаются еще более жуткие вещи!» — вступил в разговор низкорослый клерк. «Вот недавно...» — пока он говорил, Марш взял Фрама под локоть и отвел в сторону. «Какого черта ты решил рассказать эту историю?» Гневно сверляя его взглядом, спросил Марш. «Пусть боятся», — ответил Фрам. «Если повстречают его однажды ночью, пусть им хватит ума дать стрекача Пораскинув мозгами, Эбнер Марш нехотя кивнул. «Ладно, думаю, все обойдется. Ты привел название, данное мрачным Билли. Если бы, мистер Фрам, ты сказал грезы Февра, я бы тут же свернул твою безмозглую башку». «Понял я тебя, спрашиваю». Фрам понял его. Но это уже не имело значения. История получила хождение. Месяц спустя, во время обеда в доме переселенца, Марш услышал несколько измененную версию этой истории из-за другого человека, потом еще два раза зимой. Конечно, каждый раз претерпевал определенные изменения, даже имя черного корабля не избежало этой участи. Название оказалось слишком странным и труднопроизносимым словом для большинства рассказчиков. Но независимо от того, как они именовали корабль, суть истории не менялась. Не прошло и полгода, как Марш услышал иную историю, которая перевернула всю его жизнь. Он только что зашел в небольшую гостиницу Сент-Луиса, чтобы пообедать. Обед там стоил дешевле, чем в доме переселенца или южанине, и еда была отменной. К тому же место это не пользовалось такой широкой популярностью речников, как упомянутое заведение, и марша это вполне устраивало. В последние годы старые друзья и конкуренты посматривали на него как-то странно. Одни старались избегать встреч с ним, считая, что он приносит неудачу. Другие подсаживались и начинали обсуждать его несчастье, что неизменно выводило Марша из себя. Он предпочитал, чтобы его оставили в покое и не лезли в душу. В тот день 1860 года Марш мирно сидел со стаканом вина, ожидая, когда официант принесет заказанную им жареную утку с мясом, жареными бобами и подогретым хлебом. Тут его одиночество было нарушено. — Не видел вас не меньше года! — воскликнул мужчина, которого Марш едва узнал. Несколько лет назад тот работал помощником судового машиниста на А.Л. Шотуэлле. Скрипя сердце, он пригласил его присесть за свой столик. — Не возражаете, если я присоединюсь к вам? — спросил тот, и тут же пододвинул стул, и, не мешкая ни секунды, начал выкладывать Маршу последние слухи. Теперь он служил вторым механиком на каком-то новоорлеанском судне, о котором Марш даже не слышал. Его так и распирал от новостей и плетен которыми он поспешил поделиться с давнишним знакомым. Марш, гадая, когда же подадут еду, вежливо слушал. Он целый день не ел. Наконец принесли утку, и Марш намазывал масло на здоровенную ломоть горячего хлеба, когда механик сказал «Постойте, а вы не слыхали об урагане, разыгравшемся в районе Нового Орлеана?» Марш откусил кусок хлеба, проживал его и откусил второй. «Нет», — сказал он, не слишком интересуясь предметом беседы. Ведя уединенный образ жизни, он практически не имел информации о наводнениях, штормах и других природных бедствиях. Человек присвистнул, обнажив жёлтые щербатые зубы. «Чёрт! Было что-то жуткое! Несколько кораблей оторвало от причала и разбило в щепки. Между прочим, Эклипс тоже. Слышал, что он очень пострадал!» Марш проглотил хлеб и отложил в сторону нож с вилкой, которыми приготовился атаковать утку. «Эклипс?» — переспросил он. «Да, сэр!» «Как сильно он пострадал! Не может быть, чтобы капитан Стерджин не восстановил корабль!» «Как бы не так! Слышал его восстановление, влетело бы в копеечку!» — сказал судовой механик. «Сейчас как будто его останки используются в качестве плавучей пристани в Мемфисе!» «Плавучей пристани?» — ошеломленно повторил Марш. Воображению сразу представилась вереница старых серых лоханок, стоящих у причалов Нового Орлеана, Сент-Луиса и других крупных речных портов. Корабли, с которых сняли паровые котлы и машины, — и теперь использовали только для складирования и переброски груза. «Не может быть!» «Я лично считаю, что иной участи он и не заслуживает», — сказал мужчина. «Чёрт! Мы бы обставили его на Шотуэлле, если бы не...» У из горла вырвался какой-то сдавленный рык. «А ну катись отсюда, к чёртовой матери! Не будь ты механик Шотуэлла, я за такие слова пинками вытолкал бы тебя на улицу! Убирайся отсюда, живо!» мужчина резво вскочил на ноги. «Вы в самом деле сумасшедший!» — бросил он, уходя. Эбнер Марш еще долго сидел, не шевелясь и тупо уставившись прямо перед собой. Еда его оставалась нетронутой, а на лице застыло каменное выражение. Наконец к нему подошел смущенный официант. «Что-то не так с уткой, капитан?» Марш посмотрел на стоявшую перед ним тарелку. Утка давно остыла. «У меня пропал аппетит», — сказал он, Отодвинул от себя тарелку, оплатил счёт и вышел из-за стола. Следующую неделю он был занят изучением бухгалтерских книг и подсчётом долгов. Потом пригласил к себе Карла Фрама. «Всё пропало», — сказал ему Марш. «Грёзам уже никогда не соревноваться с Эклипсом. Даже если мы отыщем его, а этого никогда не будет. К тому же поиски страшно утомили меня. Переведу-ка я Рейнольдс в Миссури, Карл». Нужно заработать немного денег. Фрам осуждающе посмотрел на него. — У меня нет разрешения на вождение судов по Миссури. — Я знаю, и потому не держу тебя. В любом случае, ты заслуживаешь парохода получше моей Элли Рейнольдс. Карл Фрам молча посасывал трубку. Марш избегал смотреть ему в глаза, и, чтобы создать видимость занятости, принялся перебирать бумаги. — Я выплачу тебе все, что задолжал. Фрам кивнул, и собрался уходить. У двери он остановился. «Если я найду себе место, то буду продолжать поиски. А если найду... Дам тебе знать». «Ты ничего не найдешь», — уверенным тоном сказал Марш. Фрам закрыл дверь и ушел с корабля и из его жизни. Эбнер Марш вновь стал таким же одиноким, каким был всегда. Рядом не осталось никого, кто помнил бы грезы Февра, белый костюм Джошуа, и глубины ада, скрывавшиеся в глазах Дэймона Джулиана. Теперь воспоминания об этом существовали только в памяти, и Марш принял решение забыть обо всем. Шло время. Элли Рейнольдс обслуживала линии Миссури и приносила доход. В тех водах Марш эксплуатировал ее почти год. Работал он до седьмого пота, был ее капитаном и сам присматривал за пассажирами, грузом и вел бухгалтерский учет. Денег, заработанных в первых двух ходках, хватило для того, чтобы рассчитаться с двумя третями его весьма значительного долга. Он мог бы даже разбогатеть, если бы ему не помешала череда событий, повлекшая крупные изменения в стране. Выборы Линкольна. Марш тоже голосовал за него, несмотря на то, что было республиканцем. Раскол. Стрельба в форте «Самптер». Когда случилась кровавая бойня, Маршу вспомнили слова Джошуа Йорка. «Ваш народ одолевает красная жажда, и только кровь способна утолить ее». «Крови действительно пролилось много», — с горечью размышлял Марш впоследствии. Он редко упоминал о войне, о своем участии в ней, и терпеть не мог, когда люди в разговорах снова и снова касались этой темы. «Война окончилась», — говорил он тогда. «Мы победили». Теперь с ней покончено, и я не вижу смысла, к чему бесконечно ее мусолить. Гордиться тут особенно нечем. Война принесла единственное благо — положила конец рабству. Все остальное мне непонятно. Стрелять в людей — не слишком большая заслуга, черт побери. В начале военных действий Марш вместе с Элли Рейнольдс вернулся в Верховье Миссисипи, занимался тем, что переправлял войска из Сент-Пола, Висконсина и Айовы. Позже он служил на канонерской лодке и пару раз принимал участие в речных баталиях. Карл Фрам тоже сражался на реке. Марш слышал, что в одном из сражений у Виксбурга он погиб, хотя эти сведения нуждались в уточнении. Когда наступил мир, Марш вернулся в Сент-Луис и начал водить Эли Рейнольдс по маршрутам Верховья-Миссисипи. Он создал ассоциацию, куда вошли еще четыре капитана, владельцы аналогичных судов, организовав грузопассажирскую компанию с твердым расписанием для более эффективной конкуренции с более крупными компаниями, доминировавшими вверховые реки. Но капитаны оказались твердолобыми упрямцами, не желавшими идти на уступки, и после шести месяцев ссор и споров ассоциация приказала долго жить». К тому времени марш почувствовал, что речной бизнес больше не привлекает его. Река стала другой. После войны по ней ходило меньше трети пароходов, чем до нее. Но конкуренция ужесточилась, так как увеличилось число перевозок, осуществляемых по железной дороге. Теперь в порту Сан-Луиса на причале можно было увидеть не более дюжины пароходов, в то время как раньше вереница их тянулась на мелю с лишним. В те послевоенные годы Произошли и другие перемены. Почти повсеместно, кроме, пожалуй, наиболее диких участков в Миссури, на смену дровам начал приходить уголь. Федеральное правительство издавало указы и законы, которые требовалось неукоснительно соблюдать. Оно ввело страховки, обязательную регистрацию тому подобные вещи. А также попыталось запретить гонки. Да и сами речники были уже не те. Из знакомых марша кто умер кто удалился отдел. Им на смену пришли иные люди, с новыми понятиями и образом жизни. Прежний тип речника, горластый сквернослов и транжира с дурными манерами, который мог подойти к тебе, похлопать по плечу и всю ночь напролет угощать выпивкой и травить речные байки, вымирал. Даже начис под холмом превратился в жалкую тень себя прежнего. Марш слышал, что город нынче стал спокойнее, начал походить на город на холме с его величественными особняками и затейливыми именами. Однажды поздно вечером, в мае 1868 года, 10 лет спустя после последнего свидания с Джошуа Йорком и Грёзами Февра, Эбнер Марш решил прогуляться по речному валу. Ему вспомнилась ночь, когда он впервые встретился с Джошуа, и вдвоём они прошлись по этой же набережной. Тогда вдоль всего берега реки плотным рядом тянулись корабли, величественные горделивые большоколёсные пароходы, выносливые заднеколёсные работяги, старые и новые. Среди них, пришвартованный к плавучей пристани, стоял и «Эклипс». Теперь же «Эклипс» сам стал плавучей пристанью. А на реке выросло новое поколение юнцов называвшая себя помощниками судовых машинистов, бумагоморателями и учениками лоцманов, которые клипс даже в глаза не видела. Сейчас причал был почти пуст. Марш остановился и принялся считать. Всего пять пароходов. Шесть, если брать в расчет Элли Рейнольдс. А Элли Рейнольдс стала такой старой, что Марш даже боялся выводить ее на реку. Она, по всей вероятности, древнейшее судно на реке, думал он самым старым капитаном. И оба они страшно устали. На Великой Республике шла погрузка. Этот новый большоколёсный пароход сошёл со стапелей Питтсбурга около года назад. Говорят, что в длину он достигал 335 футов. Теперь, когда эклипса и грёз февра не стало, и о них забыли думать, Республика оказалась на реке самым крупным пароходом. Бесспорно, она была величественна. Маш десятки раз любовался ею и однажды даже поднимался на ее борт. Капитанский мостик на корабле окружала затейливая резьба, над ним возвышался высокий купол. Внутреннее убранство с живописными полотнами и хрусталем, полированным деревом и коврами могло разбить сердце кому угодно. Создатели Великой Республики планировали построить самое красивое и изысканное судно на свете — достаточно комфортабельная и роскошная, чтобы повергнуть в стыд все старые корабли. Но марш слышал, что особой быстроходностью пароход не отличается, и по этой причине ужасно убыточен. Сложив руки на груди в своем строгом черном кителе, суровый и угрюмый наблюдал марш за погрузкой. Грузчики теперь в основном были чернокожими. иммигранты работавшие грузчиками, кочегарами и матросами до войны, Все вдруг куда-то исчезли. Куда они подевались, марш не знал, а их место заняли обретшие свободу негры. Работая, грузчики пели. Ночь темна, день долог, и мы далеки от дома. Рыдай, брат мой, рыдай. Напев этот, маршу был знаком. Там имелся и другой куплет, в котором говорилось «Ночь миновала, длинный день прошел, и мы идем домой. Ликуй, мой брат, ликуй» но этот куплет они не пели. Во всяком случае, в тот поздний вечер на пустынном причале перетаскивая грустно-ослепительно нарядный новенький корабль, который не приносил прибыли. эбнер смотрел на них, слушал. Ему казалось, что река умирает, и он вместе с ней. В свое время он достаточно видел и темных ночей, и длинных дней. Хватило бы на две жизни. А сейчас даже не был вполне уверен, есть ли у него дом. Эбнер Марш медленным шагом покинул пристань и вернулся в гостиницу. На другой день он уволил своих офицеров и матросов, распустил грузопассажирскую компанию река Февр и выставил Элли Рейнольдс на продажу. Забрав оставшиеся деньги, Эбнер Марш навсегда покинул Сент-Луис и купил небольшой дом в своем старом родном городе Галена с видом на реку. Только эта река больше не называлась Февром. Много лет назад ее переименовали в Галену, и теперь все называли ее только так. Новое наименование не вызывает дурных ассоциаций, говорили в народе. Но и Марш упорно продолжал называть реку Февром, как именовалась она в его детстве. В Галене он ничем особым не занимался. Теперь Марш читал много газет, что за годы поисков Джошуа переросло у него в привычку. К тому же маршу хотелось знать, какие корабли самые быстроходные и какое они показывают время. Их можно было пересчитать по пальцам. Роберт Э. Ли сошел со стапелей Нью-Олбани и снискал славу неукротимого судна. Кое-кто из речников называл его «Дикий Боб Ли», другие — просто «Плохой Боб». В 1869 году капитан Том Лэддерс один из самых упрямых и придирчивых грубьянов на реке, спустил на воду новый надчас, шестой, с аналогичным названием. Ледерс все свои пароходы называл одним и тем же именем. Новый надчас, как писали газеты, был самым быстроходным из прежних. Он резал воду, как нож масла. И Ледерс повсюду похвалился, что в один прекрасный день покажет капитану Джону Кеннону и его дикому Бобу Ли. Этому газеты уделяли много внимания и места. Похоже, пахло гонками. Они, по-видимому, состоятся в Иллинойсе и станут событием, говорить о котором будут многие годы. «Как бы мне хотелось стать свидетелем этих чертовых гонок», сказал Марс женщине, приходившей раз в неделю убирать его дом. «Но помирите мое слово, ни один из них не смог бы тягаться с Эклипсом». «Они оба показывают лучшее время, чем ваш клипс, сказала она. Ей, этой женщине, нравилось подразнивать его. Марш фыркнул. «Ерунда! Река теперь короче. Она с каждым годом делается короче. Очень скоро и с Ан-Луиса до Нового Орлеана будем ходить пешком». Марш читал не только газеты. Благодаря Джошу в нем проснулся интерес к поэзии и тому подобным высоким материям. Иногда его можно было увидеть с романом в руках. Еще капитан пристрастился к резьбе по дереву и делал по памяти детальные модели своих пароходов. Вырезал он их, стараясь придерживаться одного масштаба, потом раскрашивал и дополнял аксессуарами. Их можно было поставить в ряд и сравнить размеры. — Такой была моя элизабета с гордостью похвастался марш домработница в тот день, когда закончил шестую по счёту и самую большую модель. Более красивого парохода река не видала. Если бы не проклятый лёд, он бы поставил не один рекорд. Видите, каким большим он был? Почти три сотни футов длиной. Посмотрите, каким карликом рядом с ним кажется мой старый Ник Перро, указал он на другую модель. А это прекрасный февр. А это Данлэйт. Столько было хлопот с его паровой машиной по левому борту. Столько хлопот. А рядом моя Мэри Кларк. На ней взорвались паровые котлы. Марш покачал головой. Много людей погибло. Может, и моя вина в том есть, не знаю. Самый маленький из них — моя Элли Рейнольдс. Смотреть особенно нечего, но это была славная, крепкая старушка. Она выдерживала все-все передряги. Она была способна на многое. Всегда хорошо поднимала поры и крутила колесо. Знаете, сколько она продержалась, эта некрасивая старушка с грибным колесом на корме? — Нет, — ответила домработница. — А разве у вас не было еще одного корабля? И вправду затейливого. Я слышала... — Не имеет значения, что вы слышали. Да, было у меня еще одно судно. «Грёзы Февра». Названное по имени «Реки». Домработница расшумелась. — Неудивительно, что город не растет с таким-то народом, помешавшимся на реке Февр. — И почему вы не называете ее правильно? Теперь это река Галена. Эбнер Марш фыркнул. — Сменить дурацкое имя дурацкой реки в жизни не слыхал большей глупости. Что до меня, то река была, есть и будет для меня Февром. И плевать мне на то, что говорит мэр. Он принял суровый вид. — И вы вместе с ним. К тому же, судя по тому, как ее загрязняют, — Скоро из реки она превратится в дурацкий ручей. — Боже, что за речь! А я-то думала, что человек, читающий стихи, способен усвоить язык нормальных граждан. — Какое вам дело до моей чертовой речи? — бросил Марш. — И не болтайте о стихах всему городу. Вы меня поняли? Просто я знал одного человека, который любил эти стихи. Лишь потому и держу их. И вообще, прекратите повсюду совать свой нос. Ваше дело — содержать мои пароходы в порядке и чистоте». «Разумеется. А вы сделаете модель вашего того корабля, а? Грёзы Февра?» марш опустился в глубокое пухлое кресло и нахмурился. «Нет, не думаю. Это единственный корабль, о котором я хотел бы забыть». Он взял газеты и принялся читать последние новости о надчизе и хвастливых заявлениях его капитана. Домработница что-то про кудахтов наконец приступила к уборке. Дом Марша имел высокую круглую башенку, выходящую на южную сторону. По вечерам Марш любил подниматься наверх со стаканом вина или чашкой кофе в руках, а порой и куском пирога. Теперь он уже не обладал тем волчьим аппетитом, который был у него до войны. Еда как будто утратила былой вкус. Марш по-прежнему оставался мужчиной крупного телосложения, хотя со времени своего знакомства с Джошуа Йорком и дни, проведенных на грезах Февра, потерял в весе не меньше сотни фунтов. Кожа на нем болталась, словно он купил ее на пару размеров больше в расчете, что она сядет. — Я стал еще безобразнее, чем был, — ворчал Марш, когда ему случилось посмотреться в зеркало. Со своего места в круглой башне Марш видел реку. Там, с вином и книгами, Он часто коротал ночи и любовался открывающимся сверху видом. Река в лунном свете была изумительна. Она неустанно катила вперед свои воды, как катила их до его рождения, как будет катить и после того, как он умрет и будет похоронен. Это зрелище вселяло в душу Марша мир и покой, и он очень дорожил этим чувством Большую часть времени он пребывал в меланхоличном настроении и чувствовал себя уставшим. В одном стихотворении Китца он прочитал, что нет на свете ничего более грустного, чем видеть, как умирает прекрасное. И Маршу иногда казалось, что все прекрасное в этом мире куда-то пропадает. К тому же Марш был одинок. Он так много времени провел на реке, что настоящих друзей в Галене у него не осталось. К нему никогда не приходили гости. Он никогда ни с кем не разговаривал, если не считать, вечно досаждающие ему домработницы. Порой она допекала Марша по-настоящему, но он терпел, как терпят плохую погоду, потому что это было единственным, что вносило в его жизнь хоть какое-то разнообразие. Иногда Маршу казалось, что жизнь уже, собственно, кончилась. Тогда он злился, и лицо наливалось краской. Многого он так и не успел сделать. Многое оставалось незавершенным. Увы, Марш старел... И не мог отрицать этого. Когда-то, отдавая дань моде, он повсюду носил с собой старую тросточку из древесины пекана. Теперь приобрел для себя дорогую трость с золотым набалдашником и при ходьбе тяжело опирался на нее. Вокруг глаз и даже между бородавок собрались морщинки, а на тельной стороне левой ладони появилось странного вида коричневое пятно. Капитан даже не заметил этого. Он продолжал сквернословить и читать книжки. Марш сидел в гостиной и читал книгу мистера дикенса о путешествиях по реке на просторах Америки, когда домработница принесла ему письмо. Он в изумлении чертыхнулся и захлопнул Том, пробурчав под нос. «Чёртов болван этот британец! Бросить бы его в проклятую реку!» Он взял письмо, разорвал конверт и тот упал на пол. Получить письмо уже само по себе было для него чем-то необычным, но это было необычно вдвойне. Первоначально письмо адресовалось в Сент-Луис, в грузопассажирскую компанию река Февр, и уже оттуда переправлено в Галену. Эбнер Марш развернул хрустящий желтоватый листок, и у него перехватило дыхание. Эту почтовую бумагу он сразу узнал. Он заказал ее в 13 лет назад и положил в ящик стола каждой каюты своего парохода. В верхней части листа красовался выполненный пером рисунок крупного большоколесного парохода с витиеватой надписью «Грёзы Февра». Почерк изящный и летящий тоже был ему знаком. Записка гласила. «Дорогой Эбдор, я сделал свой выбор. Если ты здоров и не против встретиться со мной... Быстро, как только сможешь, приезжай в Новый Орлеан. Меня ты найдёшь в зелёном дереве на Галатин-стрит. Джошуа. — Что вам всем пусто было? — выругался Марш. — После стольких лет неужели этот чёртов дурин думает, что может прислать мне такую вот дурацкую писульку, и я, сломя голову, брошусь в Новый Орлеан? И никаких тебе объяснений. Да кем он себя, чёрт возьми, считает? — Уверена, что не знаю, — вставила слово домработница. Эбнер Марш резко поднялся. — Женщина, куда вас угораздило засунуть мой белый китель? — проревел он.